Американское восстание, состоявшееся чуть больше века спустя после Нидерландского, возродило родственные чувства между обеими республиками. Британский посланник в Гааге, сэр Джеймс Харрис, граф Малмсбери, отметил в своих мемуарах, что начало американского восстания вызвало заметное изменение в настроениях значительной части голландского населения. Возникли сомнения в законности власти статхаудера, и более того, в штыки стали восприниматься любые авторитеты, когда английские колонисты в Америке добились успеха в своей борьбе. В определенном смысле, революция по ту сторону океана явилась зеркалом или катализатором для множества нидерландцев, дороживших своими традиционными ценностями свободы и толерантности и желавших реформы прогнившей государственной системы существовали также крепкие личные связи. Гердерландский дворянин Йоан Дерк Вандеркапелен тот Пол, например, завязал дружескую переписку с Джоном Адамсом и поддерживал его миссию всеми возможными способами. Сам он был удален из штатов провинции Оверейсел, поскольку осмелился поставить под вопрос законность повинностей крестьян, существовавших еще со средних веков. В 1781 году Вандеркапелен отчасти, воодушевлённый событиями в Америке, опубликовал анонимный памфлет под заглавием К народу Нидерландов. В страстных выражениях Он призывал нидерландцев избавиться от власти старой городской и статхаудерской олигархии и создавать новый демократический порядок. Его должны были обеспечить избранный совет, состоящий из умеренного числа добрых, добродетельных и благочестивых граждан, который должен править вместе со статхаудером, а кроме того, Свобода печати и создания милиции из вооруженных граждан. Американская революция была для Вандер Капелена великим примером и той продуманности, с которой она, по его мнению, была осуществлена. Поэтому в тексте звучал призыв к гражданам республики: "Все вооружайтесь, выбирайте сами тех, кто будет вами командовать, и во всем действуйте со спокойствием". умеренностью. Памфлет оказал невиданное воздействие, потому что обстановка внутри страны и без того была сильно напряжённой. Четвёртая война с Англией 1780-1784 годы протекала неудачно. Статхаудер Вильгельм V отличался беспомощностью и пренебрежением к своим обязанностям. Лучшие граждане требовали большего влияния на управление страной. Повсюду люди объединялись в так называемые добровольческие отряды, милицию по американскому-швейцарскому примеру и политические клубы. В кофейных и на страницах газет разворачивались дискуссии. Страна разделилась практически на два лагеря. С одной стороны оранжисты, Городские регенты и приверженцы власти статхаудера, которые хотели оставить все в более или менее неизменном состоянии, а с другой так называемые патриоты, нидерландцы, которые под гражданскими правами и обязанностями понимали не только нечто индивидуальное, но также и нечто политическое. Среди последних было заметно много ремонстрантов, лютеран, католиков и иудеев. которые надеялись, что это реформаторское движение положит конец их неравноправному положению. У патриотов можно различить разные направления. Некоторые находились под сильным влиянием таких классических политических мыслителей, как Цицерон, которые утверждали, что управление обществом есть res публика» – всеобщая обязанность, которую должны нести все разумные граждане примечание раз публика дело общества дело людей латинский конец примечания впрочем идеи народного господства побаивались сословное чувство этой группы патриотов не заходило так далеко чтобы предоставить право участвовать в местном решении простым людям с улицы Другие патриоты, под влиянием американской революции и произведений таких французских философов, как Вольтер и Дидро, пошли немного дальше. Они восприняли понятие Просвещения почти буквально. Наступил момент, когда благодаря разуму, науке и гуманизму человечество сможет освободиться от тьмы, в которой оно пребывало многие века. Эта тенденция, проявлявшаяся повсюду в Европе в XVIII веке, наиболее просто сформулирована Джонатаном Исраэлем в четырех главных понятиях: движение к толерантности, секуляризация, систематизация знаний и популяризация. Повсюду в нидерландских городах в те годы создавались товарищества и клубы, в которых не только велись оживленные дискуссии, Но также читались лекции и доклады, проводились выставки произведений искусства и устраивались концерты, ставили, естественно, научные эксперименты. В Амстердаме для этих целей на канале Кайзерграхт общество Феликс Мелитис построило специальное здание, которое до сегодняшнего дня еще функционирует как театр и дискуссионный центр. Когда в 1774 году Во Фрисландии пророчество о конце света в связи с тем, что Меркурий, Марс, Юпитер, Венера и Луна сильно приблизились друг к другу, вызвали панику. Часовщик шерсти Эйса Эйсинга сконструировал на потолке своей гостиной во Франекере движущуюся модель солнечной системы, чтобы продемонстрировать, что эти страхи беспочвенны. Он работал над моделью в течение семи лет. с 1774 по 1781 год. Это самый старый по ныне действующий планетарий на свете. Грузы огромных часов, расположенных на чердаке, свисают в нишу комнаты. Просветительские устремления в Нидерландах имеют иные временные рамки, чем в других странах. Если просвещение в прочей Европе? лишь в ходе XVIII века достигло полного развития, то здесь в тот же период оно, казалось, уже миновало свою кульминацию. Это можно было бы объяснить законом тормозящего преимущества, которое однажды сформулировал историк Ян Ромайн. То, что для многих французов и других европейцев середины XVIII столетия было принципиально новым, Для образованной части нидерландцев, представлялось достаточно знакомым. Дискуссии Просвещения и позднего Просвещения опирались на идеи, которые благодаря нидерландским традициям свободы мнений уже по меньшей мере полтора века существовали в республике, начиная с трудов Эразма, Гуго Гроция, Спинозы. и всех иностранных философов и диссидентов, которые публиковали здесь свои сочинения и находили в республике убежище в трудные годы: Декарта, Бейля, Локка, Вольтера и многих других. Нам не следует однако слишком идеализировать эту свободу духа. Например, знаменитые философские словарь Вольтера под давлением кальвинистского духовенства в 1764 году Сразу после его появления был запрещен Амстердамским магистратом, потому что подрывал все основы религии и нравов. Похожая судьба ожидала и другие философские работы, принадлежавшие перу как Вольтера, так и других мыслителей. Раннее нидерландское просвещение 17 века, помимо Спинозы, стоит вспомнить таких естествоиспытателей, как Герман Бурхаве, Ян Свамердам и Антони ван Левенгук имело очень большое влияние на европейское просвещение. Но в XVIII столетии это влияние значительно уменьшилось как и в области торговли, и судостроения. Джонатан Исраэль пишет: Нидерландское просвещение Имело для Европы фундаментальное значение в первые 30 лет XVIII века. В десятилетия середины века значение это уменьшилось, а в последнем тридцатилетии его влияние стало совсем незначительным. Отчасти он объясняет это языковым барьером. Рядом друг с другом в республике существовали два различных интеллектуальных мира. Франкоязычный с одной стороны и нидерландско и латиноязычный с другой. Всемирно известный гугенот Пьер Бейль прожил более 25 лет в Роттердаме, не выучив ни слова по нидерландски. Впрочем, в Нидерландах политическое воздействие Просвещения продолжалось в форме движения патриотов, которое год за годом набирало силу. Серьезным противником патриотов был статхаудер Вильгельм V. Очевидно слабая фигура, не понимавшая новый дух времени. В потоке памфлетов и карикатур он изображался ребенком, находившимся полностью под надзором своей жены, прусской принцессы Вильгельмины. Утверждали даже, что Вильгельм во время молитвы Отче наш произнося слова Да будет воля твоя, обращал свой взор на супругу и протягивал к ней смиренно сложенные руки. В первую очередь образованные граждане, адвокаты, врачи, мелкие и средние предприниматели, то есть представители растущего среднего класса, сознавали, что настало время смены власти. К ним присоединялись также все больше членов городской элиты, особенно молодежи, которые почувствовали возможность свести счеты со своим старым противником домом Оранских. Однако и Оранские получали поддержку, конечно, со стороны старых аристократических семей, но также и прежде всего со стороны мелкой буржуазии и рабочих, поощряемых консервативным духовенством, поскольку конфликт вновь приобрел черты религиозной борьбы. В Амстердаме, например, такие большие рабочие районы, как Йордан и Каттенбюрг, всегда резко настроенные против городских регентов, стали теперь страстными оранжистами. Враг их врага, должен быть, по их мысли, их другом. Сначала борьба велась в основном на бумаге, причем обе партии, чтобы отличаться друг от друга, использовали небольшие символы. У патриотов изображение шпица на значках и табакерках, а у их противников апельсиновое дерево на формах для печенья и разных безделушках. Ситуация обострилась, когда патриоты стали готовиться к вооруженному захвату власти и организовывать в городах милицию и добровольческие отряды. В Роттердаме и Амстердаме Со временем дело дошло до небольших стычек между оранжистами и милицией патриотов. Противостояние особенно обострилось после 1780 года. В 1785 году Вильгельм V даже счел за лучшее покинуть свою резиденцию в Гааге и обосноваться в цитадели оранжистов Неймегене. Все просьбы о возвращении Этот неуверенный в себе стэдхолдер игнорировал. В конце концов, его решительная супруга Вильгельмина в июне 1787 года решила на свой страх и риск предпринять поездку в Гаагу. Однако на половине пути ее задержала милиция патриотов. Она была вынуждена несколько часов просидеть в ближайшем крестьянском доме, а затем она была вынуждена не солоно хлебавши отправиться обратно. После такого оскорбления ее брат, прусский король Фридрих Вильгельм II, решил вмешаться. Его 25.000-ный экспедиционный корпус не встретил практически никакого сопротивления со стороны патриотов. В Гааге был восстановлен старый порядок. Вильгельмина, Вильгельм V и весь их двор вернулись и заняли свое прежнее положение. Последовало несколько судебных процессов, но уже вскоре жизнь потекла по прежнему руслу. Несколько тысяч активных патриотов бежали во Францию. Революция в республике затаилась, но не Двумя годами позже, 14 июля 1789 года в Париже произошел штурм Бастилии. А еще через три с половиной года 21 января 1793 года пала голова Людовика XVI. В 1794 году французские революционные войска, включая ботавский легион нидерландских патриотов, подошли к южным границам Нидерландов. Во время последовавшей затем зимы стояли такие сильные морозы, что даже дельты Рейна и Мааса не смогли послужить защитой от их наступления. 10 января 1795 года французская армия перешла замерзший Ваал, 16 был занят Утрехт. 18 января в дверь дома бургомистра Амстердама Маттея Стралмана, расположенного на канале Херенграхт, постучал неизвестный господин. Он представился гражданином Краенхофом и сообщил, что послан от 6-й дивизии французской северной армии, чтобы заранее обсудить мирную передачу власти. Его вежливо пригласили войти и в натопленной гостиной угостили закусками и напитками. Тем же днем Вильгельм V с семьей бежал с замёршего берега Схевенингена на рыбацком судне в Англию. Развал республики проходил, несмотря на иногда возникавшее тут и там сопротивление, со спокойствием и умеренностью, к чему когда-то призывал Капеллен тотденполь. Если не принимать во внимание то, что вокруг поставленных повсюду деревьев свободы нидерландские девушки танцевали с французскими сан-кюлотами новою дикой валетом. Возвратившиеся изгнанники, которые после долгих дискуссий сочли наиболее приемлемой новую форму государства республиканского, централизованного, единого, еще до окончания военных действий провозгласили Батавскую республику. Десятилетия спустя, 5 июня 1806 года, через полтора года после того, как Наполеон Бонапарт короновался императором французов, Баттавская республика была переименована в королевство Голландия, где королем стал брат Наполеона, Людовик Наполеон. А в 1810 году, после ряда разногласий между двумя братьями, нидерландское вассальное государство было просто-напросто присоединено к Франции. Переворот в Нидерландах не знал пламенного воодушевления французской революции, и поэтому страна избежала ужасных конфликтов, которые в этот период бушевали во Франции. Внутри государственной кальвинистской церкви было течение, которое связало идеи Просвещения с реформатскими устремлениями. Это так называемое течение свободомыслящих расширило идеалы Просвещения, обогатив их умеренным протестантизмом и подобную смесь рационализма и христианского усердия, воскресенье за воскресеньем проповедовали бесчисленных церковных кафедр. Постоянных и драматичных столкновений между секуляризмом и всемогущей консервативной государственной церковью их блестяще отобразил Гюстав Флобер в "Вечных спорах пастора и аптекаря" в "Мадам Бовари". Нидерланды таким образом никогда не знали. Целая армия современных пасторов, члены местных клубов и объединений читателей, редакторы газет, школьные учителя и авторы прокламаций постепенно на протяжении всего XIX века превращали это рационально-христианское идейное богатство в общее достояние. В Нидерландах Никогда не было известно ничего подобного понятиям: контрат социаль, этот ситуаян. Примечание. Общественный договор, статус Граждане. французский. Конец примечания. Здесь привычно говорили о власти и подданных, даже когда эти так называемые подданные С давних пор делали практически все, что им заблагорассудится. Кроме того, здесь никогда не существовало четкого разделения между государством и религией. Имело место религиозная свобода. Хотя еще в годы моей юности считалось совершенно нормальным, что заседания муниципальных советов официально открывались служебной молитвой. Если у Нидерландов в данной области есть традиция, то это традиция просвещенной теократии. Около 1800 года повсюду в революционной Европе слово гражданин означало почетное звание. Однако нидерландский идеал гражданственности, который формировался с середины 18 века и которому предстояло до второй половины 20 столетия, определять политические отношения новой нидерландской нации заметно отличался от расхожего гражданского самопонимания в других странах Европы. Во Франции и в большей части Германии, как отмечают специалисты по 18 веку, Йост Клук и Вайнхард Менхард, граждане еще долго продолжали борьбу за свои права с дворянством. так как не могли придать своим нормам всеобщее значение. В других странах гражданский идеал использовался для того, чтобы провести границы между классами и подчеркнуть различия между возникавшими национальными государствами. Нидерландские гражданские идеалы, сформировавшиеся по большей части в городах, где гражданское общество на высоком уровне овладело культурой чтения и дискуссии, Имере еще и другие акценты. Гражданская культура 1800 года была эголитарной, что, впрочем, не означало, что все граждане должны были быть равными как индивиды, пишут эти два утрехтских историка. Эта культура связывала, в принципе, всех граждан без различий. Она никого не отторгала и имплицитно несла в себе обещание, что со временем Каждый сможет стать полноправным гражданином. Доступ в эту культуру был гарантирован эгалитарным идеалом воспитания, в котором пелась хвала золотой середине. Хотя гражданин 1800 года сетовал иной раз на бесцветность такого идеала, он охотно менял блеск европейского уровня на преимущество, которых ожидал от широкого распространения искусства и культуры. К концу XIX столетия и в Нидерландах нашел распространение элитарный образ мыслей. При этом акцент сместился с того, что граждан объединяет, на то, что их разъединяет. Но рядом с ним и под ним умами по-прежнему владел эгалитарный и освободительный идеал XVIII века. Фундаментальный разрыв с ним произошел только в 80-х годах. 20-го века